Анна Джейн. Только с тобой антифанатка. Все герои вымышлены, а события могут не совпадать с реальностью. Наталья Бондаренко, которая вдохновляла. Только с тобой я чувствую себя счастливой, только с тобой я чувствую себя живым. Пролог. Сенсация! Музыкант одной из самых известных в мире групп Red Lords женится. Кизон из лордов нашел невесту в России. Кто она? Таинственная девушка Кизона. Очередная русская модель или дочь русского олигарха. А может быть, это обычная девушка, и мы увидим историю Золушки? Такими заголовками пестрели заголовки статей самых разных газет и интернет-изданий. Подумать только, вокалист и бас-гитарист культовой рок-группы, у которой по всему миру миллионы поклонников, в очередной раз смог удивить общественность. Накануне стало известно, что Кизон женится. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Твиттере, а также выставил в Инстаграм фото с рыжеволосой девушкой. Они в обнимку стояли на верхней палубе шикарной белоснежной яхты. Их лиц не было видно, Пара находилась спиной к фотографу и лицом к лазурному морю, в котором утопал яркий солнечный свет. Кизон нежно обнимал девушку за талию, а она трогательно положила голову ему на плечо. Ветер трепал ее длинные волосы, которые на солнце буквально горели огнем. И известный музыкант и его подруга были облачены в белую одежду. Он в одни бриджи, демонстрируя отличный загар, Она в короткие шорты и свободную блузку с длинными рукавами. Яркий брюнет с уверенным разворотом плеч и эффектная рыжеволосая девушка с тонкой изящной фигурой, они хорошо смотрелись вместе. «My Red Love» была коротко подписана, их летняя пропитанная морским солнцем и романтиком фотография, которая была словно картинка из мечты. Ну или словно иллюстрация из дорогого журнала о шикарной жизни. Неудивительно, что она собрала огромное количество лайков и комментариев. Правда, не все комментарии оказались положительными. Помимо тех, кто радовался за любимого музыканта и за его устроенную личную жизнь, были и те, кто буквально пришел в ярость. Девушку ненавидели и проклинали, не успев даже узнать ее. Просто за то, что она посмела положить глаз на их кумира. Многие фанатки не могли пережить того, что их любимец больше не свободен. Кроме того, активизировались и хейтеры, которым было в кайф оставить немного грязи в комментариях. С ними сцеплялись поклонники, и, как обычно это бывает, начинались споры и ругань. СМИ моментально подхватили эту новость, ссылаясь на личные аккаунты Кизона, и буквально в течение нескольких часов она стала известна всему миру, да еще и в сильно приукрашенном виде, дополненная множеством предположений и догадок, которые подавались как факты. Пользователи сети не отставали, посты и твиты, посвященные Кизону и его загадочной рыжеволосой девушке, появлялись один с другим. Кто-то из наиболее ретивых фанатов запустил флешмоб против загадочной подружки Кизона под хэштегом «Please стоп-Кизон. И он начал набирать обороты, каким бы абсурдным ни казался. А кто-то даже стал угрожать отыскать рыжеволосую и облить серной кислотой. Популярность — опасная штука, и не каждый сможет выдержать ее груз. Спустя пару дней после новости о женитьбе рок-музыканта началась вторая волна, вызвавшая еще больший резонанс. Кизон снял несколько видео для stories Судя по шикарному виду за его спиной, он находился на балконе фешенебельного отеля небоскреба где-то в самом сердце Нью-Йорка. И не просто стоял, а бесстрашно сидел на перилах в распахнутом белоснежном халате и с бокалом коктейля в руке с растрепанными темными волосами и широкой улыбкой. Настоящая рок-звезда. С той самой особенной энергетикой, которая может зажечь целые стадионы. Ветер играл с его волосами, и Кизон изредка убирал их назад небрежным жестом, словно совершенно не заботясь о том, что позади него целая бездна. Он будто бы ничего не боялся. Он даже смерти не боялся, куда там страху перед комментаторами. В его голосе сквозило веселье. «Я не хотел поднимать столько шумихи из-за своей личной жизни. Мне советовали оставить это в тайне от вас, но я не люблю тайны. Я всегда был открыт перед вами». «Да, черт побери, я женюсь», — посмеиваясь, сказал Кизон, глядя в камеру. «Вернее, я планирую это сделать. Не знаю, что моя девушка скажет на это. Я поеду в Россию, чтобы сделать ей предложение. Вы первыми узнаете, что она скажет мне, да или нет». «Стану ли я самым счастливым или буду лузером, которого кинули», сказал он в первом видео, не забывая улыбаться. Улыбка у него была шикарная, а вот глаза опасные. Такие бывают у опытных игроков с душами, дерзкие, с хитринкой и едва уловимой жестокостью. Люди в его окружении понимали это далеко не сразу, а когда понимали, было поздно, они уже становились марионетками. «Мою любовь с красными волосами зовут Наташа. Она красивая, но та еще язвая и немного истеричка», продолжил Кизон на втором видео. «Таких, как она, называют обычными. Ни денег, ни связей, как у меня в самом начале. Только мечты и цели. И немного амбиций. Но она из тех, кто умеет поставить любого на место. Даже меня. А ведь это и Гектору не всегда под силу. Чувак, давай будем признавать факты», хрипло рассмеялся Кизон. Если честно, когда мы познакомились, я терпеть ее не мог, а она хотела надрать мне задницу. Она моя антифанатка. Наташа была абсолютно не моим типом. Я на таких вообще не смотрел, а потом у меня, наверное, крыша поехала. Теперь смотрю только на нее. Когда ее рядом нет, я только о ней и думаю. Она, ведьма, наверное, околдовала меня. Если знаете способ избавиться от ведьмы, пишите моему менеджеру, окей. «Эй, Наташа, я лечу к тебе, хочешь ты этого или нет?» заявил Кизон на третьем видео, самом коротком. Теперь он перешел на родной язык русский. Им он владел уверенно, хоть и был в его голосе едва уловимый акцент человека, большую часть жизни прожившего за границей. Он, как и большинство членов группы, почти ничего не рассказывал о себе, а журналистам удалось собрать лишь крохи информации. «Ты ведь знаешь, что нужно мне, а я знаю, что нужен тебе, чтобы ты не говорила, лапуля!» Сильный порыв ветра растрепал волосы Кизона еще сильнее, и от неожиданности музыкант покачнулся. Бокал выпал из его пальцев и беззвучно полетел вниз в воздушную бездну. Кизон тотчас соскочил с перил и, выругавшись, наклонился над перилами, явно пытаясь разглядеть, куда упал бокал. Выпрямившись, он с ухмылкой сообщил уже на английском «Все в порядке, леди и джентльмены. Бокал упал к кому-то на крышу. Надо сообщить персоналу. Главное, что на его месте оказался не я. Он лукаво подмигнул и выключил видео». После этих сториз интернет буквально взорвался. Во-первых, слухи о том, что Кизон из России, оказались правдой. Во-вторых, никому не верилось, что этот человек действительно хочет сделать предложение к какой-то там простой девушке, а не, скажем, Элизабет Уорнерс, супермодели, с которой Кизон встречался короткое время, или актрисе Одет Ванс, которую его несколько раз видели вместе папарацци. Поклонники группы просто сходили с ума, а журналисты рыли во всех направлениях, мечтая искать рыжеволосую Наташу, но сделать это оказалось невозможно. Даже несмотря на то, что одно весьма популярное издание негласно объявило вознаграждение за достоверную информацию о невесте Кизона. Оставалось лишь ждать.